Часть 3 Глава 22 вторая. Старые обветшалые дома на грязной и узкой улочке Гроупинг-лейн стояли так тесно, что нависающие верхние этажи по обеим сторонам почти касались друг друга, перекрывая доступ света и воздуха. От отбросов сваленных у стен... Нечем было дышать. Большая позолоченная карета пыталась свернуть на эту улицу, но кучер, увидев, что здесь слишком узко, остановил ее. Из кареты вышла дама, скрытая от взоров черным плащом с капюшоном и маской на лице. В сопровождении двух лакеев она торопливо прошла несколько ярдов по улице, и исчезла в одном из домов. Поднявшись на два марша лестницы, она остановилась и постучала в дверь. Лакеи ждали внизу. Ей никто не отвечал. И она постучала еще, на этот раз настойчиво, оглядываясь по сторонам, будто на этой темной лестнице кто-то мог наблюдать за ней. Дверь по-прежнему не открывали. Но потом послышался тихий мужской голос. — Кто там? — Откройте. — Это я, леди Калсмейн, балбес этакий. Дверь широко отворилась, словно дама произнесла магические слова. Мужчина у порога низко поклонился, сделал гостеприимный жест, и Барбара величественно вплыла в квартиру. В маленькой темной комнате стояло лишь несколько ветких стульев и большой, заваленный книгами и бумагами, стол. Книги громоздились и на полу, рядом с глобусом. Ночь была морозная, и огонь от маленькой горки угля в камине согревал лишь небольшое пространство около него. Страшненькая дворняга подошла к Барбаре, обнюхала ее бархатные туфли, фыркнула, и снова принялась за кость, лежавшую перед ней. Человек, который впустил Барбару, выглядел едва ли лучше своей собаки. Желтоват-коричневые бриджи и заношенная рубашка висели на нем, как на вешалке, настолько он был худ. Но бледно-голубые глаза на изможденном лице казались живыми и проницательными а в бегающем взгляде и вкратчивой улыбочке сквозил ум в сочетании с хитрецой. Мужчину звали доктор Хейден. Звание он присвоил себе сам, занимаясь астрологией и предсказаниями. Барбара однажды навещала его, чтобы выяснить, на ком женится король. — Прошу прощения, Ваша милость, — Что не сразу отворил дверь, — промолвил Хейден. — Признаюсь, меня так одолели кредиторы, что я боюсь отпирать, пока не узнаю, кто именно пришел. — Дело в том, ваша милость, — добавил он, тяжко вздохнув и в отчаянии разведя руками, — что я нынче почти не выхожу, боюсь, что меня схватят и уведут в нью -Гейт. «Сохрани меня, Господь всемогущий!» Но если он думал, что Барбару заинтересуют его беды, то сильно ошибался. Во-первых, она отлично знала, что нет такого продавца лент, духов или портного в Лондоне среди тех, кто имеет доступ в королевский двор, который не рассчитывал бы обогатиться за счет сильных мира сего. Во-вторых, Она пришла сюда рассказать о своих тревогах, а не выслушивать его жалобы. — Я хочу, чтобы вы помогли мне, доктор Хейден. Мне обязательно нужно кое-что выяснить. Для меня это вопрос жизни или смерти. Хейден потер сухие ладошки и водрузил на носочки с толстыми стеклами. — Ну, конечно, миледи. Прошу вас садиться. — Он помог ей сесть, взял стул для себя и, вооружившись гусиным пером, приготовился слушать. Он погладил подбородок кончиком пера и сказал, «Итак, мадам, что ж вас тревожит?» В его голосе звучало сочувствие, располагающее к откровенности, желание и способность разрешить любую проблему. Барбара сняла маску, откинула капюшон. При этом на ее груди, в ушах и в волосах сверкнули бриллианты. Глаза Хейдена, уставившиеся на драгоценности, расширились и засияли. Но Барбара не заметила этого. Нахмурившись, она стянула перчатки и на несколько секунд задумалась — Ах, если бы только можно было получить от него совет, не раскрывая карты! Барбара чувствовала себя, как невеста на приеме у врача. Только ее мучили не застенчивость, а гнев и уязвленная гордость. — Разве я могу сказать ему, что надоело королю? — подумала она. — Потому что это неправда. «Уверена, что неправда. Неважно, что люди говорят. Просто он увлекся надеждой наконец-то иметь законно рожденного ребенка. Я знаю, он все еще любит меня. Любит. Он так же холоден к Фрэнсис, как и ко мне. Он во всем виновата. Это чертова женщина. Это португалка!» Барбара подняла глаза, и взглянула на звездочета. — Возможно, вы слышали, что ее величество все же зачала? Барбара умышленно подчеркнула слова «все же», как бы намекая, что задержка — результат злонамеренности Катарины. — О, мадам, ну, конечно же! Разве мы все не слышали радостной вести? И очень, кстати, давно пора. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так что вы хотели сказать, ваша милость? Заметив недовольную гримаску Барбары, он смешался, прокашился и склонился к бумагам на столе. — Я сказала, что ее величество ожидает ребенка, — резко повторила она. Похоже, что поэтому король снова полюбил свою жену. Вероятно, именно поэтому, ибо прежде он не баловал ее вниманием. Король забывает своих старых друзей, даже и близко не подходит. «Я хотела бы знать...» Она неожиданно наклонилась и внимательно взглянула на предсказателя. «Что случится после рождения ребенка?» Возвратится ли он к прежнему образу жизни или нет? Хейден кивнул головой и углубился в работу. Некоторое время он молчал, старательно изучая невероятно сложные карты небесного свода, разложенные на столе. Он складывал губы трубочкой, хмурил брови, причмокивал и барабанил пальцами по столу. Барбала молча наблюдала за ним, с недаемой нетерпением и надеждой, Она не могла поверить, что Хейден сообщит ей дурные новости. Так или иначе, но все должно сложиться, как ей того хотелось. Так было всегда. «Знаете, мадам, — произнес он наконец, — вы задали мне весьма трудную задачу. Отчего же? Разве вы не можете заглянуть в будущее? А я считала, что это ваше ремесло!» Барбара говорила с ним как с перчаточником, который заявил, что у него нет той кожи, которую хотела бы мадам. Уверяю вас, годы моей учебы не прошли даром, мадам. Но такой вопрос. Вы понимаете? Он пожал плечами, развел руки и сделал жест, будто ему перерезают ножом горло. Ведь если узнают, что я предсказал исход в столь важном деле... Он снова углубился в свои карты, нахмурился, покачал головой, сомневаясь. Потом пробормотал, будто про себя. «Невероятно!»